Из кухни послышалось пение. Это Илья негромким, но приятным голосом исполнял некую оперную арию без слов. В своих предположениях они оба ошиблись. Зоя ни вечером, ни тем ночью за сумочкой не явилась. Они увиделись только в конце ноября, когда Маша с головой ушла в подготовку собственной свадьбы. Время было сумасшедшее. Она разом выполняла несколько выгодных заказов, полученных через Анастасию Юрьевну. Искала вариант размена квартиры. Они с Андреем по обоюдному соглашению решили разъехаться. К тому же Илья совсем не помогал ей, так как был завален работой и проводил дома пару часов в сутки. «И ты не ревнуешь?» спрашивала по телефону Анжела. Мне некогда, замороченно отвечала Маша. На самом деле она стала относиться к жениху так, будто они были женаты уже давно, с неким философским спокойствием, заранее предполагавшим прощение грехов. После того потрясения, которое она выдержала в день помолвки, девушка перенесла эмоциональный кризис, после которого ее чувства словно притупились. Она совершенно спокойно все рассказала отцу и сама же заверила его, что ничего особенно страшного не случилось. На вокзале, посадив его в Питерский экспресс, Маша с тем же олимпийским равнодушием побеседовала с братом и в пять минут в общих чертах решила вопрос с разменом квартиры. Даже Илья был поражен ее внезапно проснувшейся деловой жилкой и не стал ее отговаривать от этого радикального шага. — Что мое, то твое, — заявил он, — а иметь свою квартирку, пусть абы какую, все равно приятно. — Давай я доложу денег, чтобы вариант получился приличный. Маша согласилась, уточнив, что деньги эти считает взятыми в долг и обязательно вернет. Илья развел руками, прям американская жена. Как скажешь. Они никогда не говорили о том, что едва не стало причиной их ссоры. И Маша старалась даже наедине с собой не обдумывать тот случай. Все вопросы, связанные со свадьбой, тоже решала она. Илья с самого начала предупредил, что понятия не имеет, как все следует организовывать. Вот если бы дело касалось развода, он предложил самый простой вариант. Найти хорошую фирму, занимающуюся подобными праздниками, и предоставить все им, но Маша отвергла это предложение. Это должна быть именно наша свадьба. Ты понимаешь? А там подсунут то, что и всем остальным. Тогда лучше просто сходить в ЗАГС, расписаться и забыть эту дату. У меня всего одно условие, раздохнула Илья. Явно не очень вникая в смысл ее слов, в последнее время он так уставал, что Маша была не уверена, всегда ли он ее слышит. Должны быть все мои родственники, коллеги и друзья. Пытался посчитать, получилось человек 50. Может, все же найдем фирму. И мы кончились. Маша принялась сотрудничать с агентством, организующим свадьбы. Ей приходилось контролировать каждое движение своего консультанта, потому что тот из лучших побуждений пытался навязать самые немыслимые вещи. К счастью, в расходах Илья ее не ограничил, так что вопросы мало-помалу решались. Маша решила устроить торжество в стиле великого Гэтсби и тут же поняла, каких усилий стоит выдержать американский стиль 20-х годов прошлого века. И же постоянно подсовывали то белый лимузин с дискобаром, то русскую поп-звезду даже Анжела сомневалась, стоило ли выбирать для эскорта черные машины ретро-марок, в плане музыки ограничиться джазом и отказаться от фаты в пользу шапочки со стразами. Конечно, такая свадьба запомнится навсегда. Неуверенно тянула она, но... — Многие тебя не поймут. Когда я стала встречаться с Ильей, я сама себя не понимала, — возражала Маша. — Как видишь, все уладилось. — Знаешь...